Религия и вера Не думайте, что я впадаю в ересь. Насколько я помню, у меня никогда не было никаких религиозных убеждений. В детстве по большим праздникам я ходил с отцом в синагогу. Служба проходила на английском языке. Бесконечная хвалебная песнь могуществу и славе Господа. Меня привело в замешательство, что все прихожане воздавали почести божеству жестокому, самодовольному, мстительному, ревнивому и жадному до да похвал. Мои взрослые родственники стояли, склонив головы в молитве, а я внимательно смотрел на их лица, ожидая увидеть улыбку. Но они продолжали молиться. Тогда я взглянул на своего дядю Сэма, великого шутника и балагура, в надежде, что он подмигнет мне и прошепчет. «Эй, малыш, не принимай всю эту чушь близко к сердцу!» Но он не подмигнул и не улыбнулся. Смотрел строго перед собой и продолжал молиться. Уже во взрослом возрасте я побывал на похоронах своего друга-католика и слушал, как священник провозгласил, что мы все увидимся на небесах, и встреча будет радостной. И вновь, как в детстве, я посмотрел на окружающих меня людей и на каждом лице увидел лишь пламенную веру. Я ощутил себя в плену обмана. Своему скептицизму я по большей части обязан жестоким педагогическим приемам моих религиозных учителей. Если бы в детстве судьба свела меня с хорошим, чувствительным, утонченным педагогом, как знать, возможно, это наложило бы на меня свой отпечаток, И я, как все эти люди, не мог бы представить себе мир без Бога. В этой книге о страхе смерти я сознательно не приводил утешений, которые предлагает религия, потому что сам нахожусь перед тягостной дилеммой. С одной стороны, я уверен, что многие из описанных идей представляют ценность и для читателей со стойкими религиозными убеждениями. и старался не написать ничего такого, что могло бы оттолкнуть их и от моей книги, и от их веры. С другой стороны, в своей работе я исхожу из светского экзистенциального мировоззрения, которое свободно от поверхностных религиозных верований. Мой подход заключается в том, что жизнь, в том числе и человеческая, зарождается по воле случая. «Наше бытие конечно. И как бы нам этого не хотелось, нам не на кого рассчитывать в мире, кроме самих себя. Никто, кроме нас самих, не поддержит, не оценит наше поведение, не предложит ясную жизненную схему. Судьба наша не предопределена, и каждому из нас приходится решать самостоятельно, как прожить свою жизнь, возможно, более полно, счастливо и осмысленно. Каким бы суровым ни показался подобный взгляд на жизнь, Мне он таким не представляется. Я за реализм. Я разделяю мнение Аристотеля, что рациональный разум есть свойство, которое выделяет человека из всех живых существ, и мы должны стремиться к его совершенствованию. Ортодоксальный религиозный подход, то, что людям нужно верить в чудеса и в некие иррациональные идеи, всегда приводил меня в недоумение. Попробуйте провести один мыслительный эксперимент. Вглядитесь в солнце, посмотрите немигающим взором на свое место в жизни. Попытайтесь жить, не опираясь на перила, предлагаемые религиями. Я говорю о разнообразных идеях продолжения, бессмертия, реинкарнации. Все они отрицают, что смерть есть конечный пункт. Однако именно такова позиция автора этой книги. Думаю, что мы можем нормально жить и без спасительных перил. Я согласен с Томасом Гарди, который сказал, если существует путь к лучшему, он, без сомнения, требует сначала взглянуть на худшее. Без сомнения, религиозные убеждения снижают страх многих людей. Однако мне все это представляется лишь попыткой обойти тему смерти. Смерть отрицается. Она не окончательна. Смерть обессмерчивается. Поэтому я не доверяю утешениям, которые предлагают религии, и не пишу о них. Как в таком случае я строю работу с религиозными людьми? Разрешите мне ответить своим излюбленным способом. С помощью истории из жизни. История Тима. «Зачем Бог посылает мне эти видения?» Несколько лет назад мне позвонил мужчина по имени Тим и попросил об одной консультации. Причину своего обращения он назвал так. «Самый важный вопрос существования. Ну, или моего существования». Затем он добавил, «Повторяю, одна единственная консультация». «Я религиозный человек». Через неделю он переступил порог моего кабинета в белом, заляпанном красками одеянии художника с огромной папкой рисунков в руках. Это был невысокий, полный мужчина 65 лет с большими ушами и ежиком светлых волос. Он улыбался так широко, что видны были его зубы, напоминавшие белый забор, в котором не хватало нескольких штакетин. Очки у него были с такими толстыми стеклами, что я невольно подумал о донышках бутылок из-под Кока-Колы. Он достал маленький магнитофон и попросил разрешения записать наш сеанс. Я согласился и начал задавать ему ознакомительные вопросы. Итак, ему 65. Последние двадцать лет работал в строительстве. Четыре года назад вышел на пенсию, и собирался посвятить себя живописи. А затем он перешел к сути, и мне даже не пришлось подталкивать его к этому. Я позвонил вам, потому что однажды прочел вашу книгу «Экзистенциальная психотерапия», и мне показалось, что вы мудрый человек. «А почему же, — спросил я, — вы хотите встретиться с этим мудрым человеком всего единожды? Потому что у меня всего один вопрос, — и я верю, что вы достаточно мудры для того, чтобы ответить на него за один сеанс. Удивленный столь быстрым и ясным ответом, я взглянул на него. Он отвел глаза, посмотрел в окно, засуетился, дважды вскочил со стула, уселся обратно и крепче сжал свою папку. «Та единственная причина. Внутри?» Я знал, что вы об этом спросите. Я часто могу предугадать, что люди собираются мне сказать. Но я возвращаюсь к вашему вопросу. Я назвал вам главную причину, но она не единственная. На самом деле их три. Первая. Мои финансовые дела в порядке, но не блестящие. Вторая. Ваша книга мудра, но из нее явствует, что вы не верующий, а я здесь не за тем, чтобы защищать свою веру. Третье. Вы психиатр, а все психиатры, с которыми я имел дело, пытались подсадить меня на колеса. Тим, я ценю вашу прямоту и ваш способ выражения мыслей. Попытаюсь ответить вам тем же. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам за одну встречу. В чем заключается ваш вопрос? Кроме строительства, чем я только не занимался в жизни? Быстро заговорил Тим, словно отрепетировал свою речь заранее. Я был поэтом. В молодости был музыкантом, играл на фортепиано и на арфе и сочинил несколько произведений и одну оперу, которую поставили в местном театральном кружке. Но последние три года я не занимаюсь ничем, кроме живописи. Вот здесь он кивнул на свою папку, которую все еще сжимал в руках. Моя работа за прошлый месяц. А в чем вопрос? Все мои рисунки и картины — просто копии видений, которые посылает мне Господь. Почти каждую ночь на грани сна и бодрствования ко мне приходит божественное видение. И весь следующий день или несколько дней я просто копирую его на бумагу. Так вот мой вопрос. Зачем Господь посылает мне эти видения? Взгляните. Он аккуратно открыл папку, явно не желая, чтобы я увидел все работы, и достал большой рисунок. Вот это, например, было на прошлой неделе. Это был замечательный рисунок с большой тщательностью, выполненный пером. Обнаженный мужчина лежал на земле лицом вниз, обнимая поверхность. Скорее, это даже походило на акт любви. Кусты и деревья протягивали к нему свои ветви и, казалось, ласкали. Вокруг него собрались разные звери — жирафы, скунсы, верблюда, тигры. И все с благоговением взирали на него, задрав головы. В нижней части рисунка была надпись «Я люблю землю-матушку». Тим принялся вытаскивать один рисунок за другим. «Я был изумлен его причудливыми, запутанными...» захватывающими рисунками и картинами, которые изобиловали архетипическими символами и элементами христианской иконографии. Он писал акриловыми красками. Было в этой папке и несколько очень ярких мандал. Посмотрев на часы, я был вынужден оторваться от своего занятия. Тим, наш сеанс подходит к концу, и я хочу попытаться ответить на ваш вопрос. Позвольте мне поделиться своими наблюдениями. Во-первых, вы исключительно творческий человек, и это проявлялось в течение всей жизни. Музыка, опера, поэзия и теперь ваши удивительные рисунки. Во-вторых, у вас очень низкая самооценка. Не думаю, что вы признаете и цените свои таланты. Пока все правильно? Думаю, да, — ответил Том. Он выглядел обескураженным. и снова уставился в окно. Я уже не первый раз это слышу. Так вот, я считаю, что и эти идеи, и ваши замечательные рисунки приходят из источника творчества, которые находится внутри вас. Но поскольку ваша самооценка низка, вы так сильно сомневаетесь в себе, что даже не можете поверить, что способны сотворить такое. вы автоматически приписываете все это кому-то другому, в данном случае Богу. Итак, мое мнение. Даже если вашим даром вас наградил Господь, я убежден, что вы и только вы создаете эти образы и рисунки. Тим внимательно слушал меня и кивал. Он указал на магнитофон. Помните, он попросил у меня разрешения записать наш сеанс. И сказал... Я хочу запомнить ваши слова, и я буду снова и снова прослушивать эту кассету. Думаю, что вы дали мне именно то, что мне было нужно. Таким образом, работая с религиозными людьми, я следую заповеди, которая занимает первое место в моей личной иерархии ценностей забота о пациенте. Я не имею права ни во что вмешиваться. Не могу представить себе, чтобы я попытался подорвать чью-либо систему убеждений, если она приносит этому человеку пользу. Пусть лично мне она кажется совершенно фантастической. Так, если ко мне обращается за помощью религиозный человек, я никогда не бросаю вызов его убеждениям. Как правило, они формируются у людей очень рано. Напротив, я часто ищу способы укрепить их веру. Как-то я работал со священником, который всегда находил утешение в беседах в кавычках с Иисусом перед пятичасовой мессой. В то время, когда мы начали общаться, он был так измотан административными обязанностями и конфликтом с другими служителями своей епархии, что ему пришлось сокращать эти беседы, а иногда и вовсе отменять их. Я начал узнавать, почему он лишает себя того, что приносит ему такое утешение и поддержку. Вместе мы работали над снятием его блоков. Мне ни разу не пришло в голову поставить его привычку хоть под малейшее сомнение. Однако я помню и одно грубое нарушение моего же принципа. Не бросать вызов вере пациентов. Тогда я изменил своему терапевтическому подходу. История раввина. Как вы можете жить без религии? Несколько лет назад молодой ортодоксальный раввин, приехавший из-за рубежа, позвонил мне и попросил о консультации. Он сказал мне, что в данный момент обучается специальности психотерапевта экзистенциального толка, но испытывает известный конфликт между своими религиозными взглядами и психологическими идеями, изложенными в моих книгах. Я согласился принять его, и через неделю в мой кабинет зашел привлекательный молодой человек с длинной бородой, пронзительными глазами и пейсами. На нем была ермолка и нелепые теннисные туфли. Первые полчаса мы говорили общими фразами — о его желании стать психотерапевтом и о его конфликте между религиозными убеждениями и моими формулировками в экзистенциальной психотерапии. Поначалу он был весьма почтителен, но постепенно его манера менялась, и он начал высказывать свои убеждения с таким пылом, будто хотел обратить меня в свою веру. Это был не первый визит миссионера в моей жизни. Голос его все повышался, Темп речи ускорялся, и я, к сожалению, потерял терпение и высказался гораздо резче и неосторожнее, чем обычно. «Равин, на самом деле вас беспокоит только одно», — прервал я его. «Между нашими взглядами действительно существует антагонизм. Ваша вера в вездесущего, всеведущего, персонализированного Бога, который наблюдает за вами, защищает вас и разрабатывает проект вашей жизни — но она несовместима с самой сутью экзистенциальной позиции, на которой стою я. Она заключается в том, что мы свободны, одиноки и случайным образом заброшены в равнодушную Вселенную, и мы смертны. С вашей точки зрения, продолжил я, смерть не есть конец. Вы сказали мне, что смерть всего лишь ночь между двумя днями и что душа человека бессмертна. В таком случае желание стать экзистенциальным психотерапевтом является для вас проблемой, ведь наши воззрения диаметрально противоположны. Но как же вы, — откликнулся он с выражением глубокой озабоченности на лице, — как вы там можете жить без этих убеждений? И без всякого смысла? Он погрозил мне указательным пальцем. Подумайте хорошенько. как вы можете жить без веры в существо, высшее, чем вы сами. Это невозможно, говорю я вам. Это же существование во тьме, животное существование. О каком смысле может идти речь, если все обречено на исчезновение? Моя религия дарует мне смысл, мудрость, мораль, божественную помощь и учит, как надо жить». «Рабби, я не считаю вашу реакцию рациональной. Все эти блага, смысл, мудрость, мораль, умение жить не зависят от веры в Бога. Ну, конечно, религиозные убеждения помогают вам чувствовать себя спокойно, комфортно, вести добродетельную жизнь. Именно для этого и придуманы религии. Вы спросили меня, как я могу без этого жить. Я считаю, что живу хорошо. Я руководствуюсь доктринами, которые предложили люди. Я верен клетве Гиппократа, которую давал, как и любой врач. Я посвятил себя тому, чтобы лечить людей и помогать им расти духовно. Моя жизнь освещена моралью. Я испытываю сочувствие к окружающим. У меня хорошие, полные любви отношения с семьей, с друзьями. Для того, чтобы установить границы морали, мне вовсе не нужна религия. «Как вы можете говорить такие слова?» — перебил он. «Я глубоко скорблю о вас. Бывают моменты, в которые я понимаю, что вряд ли смог бы жить без моего Бога, без ежедневных ритуалов, без моей веры». «А у меня бывают моменты», — ответил я, окончательно потеряв терпение, — Когда я думаю, что если бы мне пришлось посвятить свою жизнь в вере в невероятное, тратить время на выполнение 613 каждодневных ритуалов и прославлять Господа, который только и ждет наших восхвалений, я бы, пожалуй, задумался, а не повесятся ли мне? На этом месте Равин потянулся к своей ермолке. «О нет, о нет!» — подумал я. «Он же не собирается ей швыряться!» Я зашел слишком далеко. Непозволительно далеко. Под воздействием эмоций я сказал больше, чем хотел. Никогда, никогда я не стремился подвергать сомнению чью-либо веру. Но нет. Он просто хотел почесать голову и выразить свое недоумение, как широка разделяющая нас идеологическая пропасть. Как далеко отошел я от своего культурного наследия. Наш сеанс закончился полюбовно, и мы разошлись в разные стороны. Он на север, а я на юг. И я так и не узнал, продолжил ли он изучать экзистенциальную психотерапию.